Глава восьмая Поднимаясь по камню наверх в одиночку, Лотар почему-то вспоминал, как страшно ему было шагнуть к трибуне в день запуска Белой Молнии. «Я не могу! Я просто не могу!» — взвыл он. Ему было всего двадцать восемь, и гением он никогда не был, а лицом проекта становиться не хотел. Какое из него лицо, если он всего лишь испытатель, создатель программного обеспечения для крейсера, такого же в сущности, как для других кораблей, адаптированное под белую молнию? Какое я право имею говорить о проекте? спросил он дрожащим голосом у Симона Финнера. Да, я боюсь, там же тысячи человек, и все они, все будут смотреть на меня, бестолкового пацана, случайно попавшего в проект. Франк, присутствующий при этом, резко ударил его по лицу шлёпнул тяжёлой ладонью по щеке так, словно не нароком решил прихлопнуть муху. "Воспойся", сказал он строго. "Ты единственный незасекреченный человек в проекте. Ты проводишь испытание. Именно ты имеешь право на самооборону и вообще, ты человек в бронежилете с оружием, который идёт к толпе невооружённых, беззащитных людей. Хватит ныть!" Тогда Лотар ощутил себя очень глупо, ведь на нём действительно была броня, перед трибуной был размещён защитный экран, и браслет с встроенным бластером малой мощности был при нём. Теперь уже всегда. А он боялся выйти к людям и сказать речь, которую давно выучил наизусть. Он мог тогда сразу и даже согласно кивнул, только словно по иронии судьбы кончил он пеклом и каким-то камнем, по которому надо подняться на самый верх. В этот раз было не страшно, просто волнительно, как перед любым ответственным моментом. На самом верху он замер и посмотрел на свои руки. Зена приближалась к горизонту, но еще не скрылась, превратившись в алый диск, растекающийся по кромке неба. А прямо над головой уже начинало темнеть. В таком свете и пистолет в правой руке, и перчатка, надетая на левую ладонь, отливали алым цветом, словно он держал две кровавые чаши в руках, А главное была разница, какую из двух чаш выбрать. Он на работе расчётливый представитель Азапа должен был поднять пистолет и выстрелить, потому что все делали до него именно так. Это будет холодно и правильно. Но он настоящий, тот, который что-то чувствует, хотел поступить совсем иначе. Вскинуть вверх левую руку и шарахнуть в небо из бластера, как из сигнальной ракеты чтобы этот выстрел протрещал в воздухе и взорвался над головой осыпая их искрами, пока сам латарь не взорвался от неожиданных эмоций. Да какая уж там работа, с горечью подумал он и спрятал пистолет за пояс, а потом действительно вскинул вверх руку, нажал на кнопку активации на ладони, сжал кулак. Переключил режим и выстрелил яркой синей вспышкой, что с громким грохотом рассыпалась искрами, так и не встретив цель. Как пацан малолетний, подумал Латар, глядя на эти искры и усмехнулся, взглянув в сторону потухшего прожектора. Там кто-то приходил в движение, пробирался по камням и скрывался где-то внутри скалы. Может, лучше спускайся, предложил Ирон, стоявший внизу. А то ты там как мишень. Нет, он эффектная неизвестная по еботосфера фейерком, рычал Вит, скрестив руки у груди. И его такого без разговора не кокнут. Спасибо за понимание, иронично и совсем беззвучно ответил Лотар, но на самом деле совсем не злился на Виту, даже соглашался с ним. Своим эмоциональным, может, немного глупым и расточительным выстрелом он вызвал дополнительный интерес. Хотя какое тут расточительство, если они миниреактор с собой таскают и карманного злобного энергетика в комплекте. Только польза. Кто ты, блять, такой? — крикнул кто-то Лотару со стороны гор. «А ты?» — не задумываясь, крикнул в ответ Лотар и чуть не рассмеялся. Он настроился на серьезные переговоры, что-то с родненаучных заседаний, а ему кричали из кустов, как задиры в младших классах. «Это кто, как думаешь?» — спросил Ирон у Виту, не совсем узнавая по голосу. «Дерал, ясен же хер», — шикнул Виту и даже не сразу понял, почему Ирон и Мартин рассмеялись. Я же это буквально представил, признался он, сутулясь и посмеиваясь в кулак. Ясный член. Долбаный извращенец, рыкнул на него Виту, закатывая глаза. Не ему всё было не смешно, поэтому и шутки рядом с ним не клеились. Да и оно к лучшему, ведь они же должны были хоть немного прикрывать Латара, а не дурака валять. Я лидер волков, и это мой дом, ответил Латар, мужчина в тёмном силуэте, застывший на скалах у отключенного прожектора. А ты кто такой, и как смеешь вызывать меня на переговоры, словно у нас есть какие-то договорённости? Всё очень просто, крикнул в ответ Лотар. Я представитель армии спасения, и тебе позореส надо знать, зачем мы пришли, потому что тебе это тоже выгодно. Кто ты, блять? шикнул Витус, скривившись. Лотар посмотрел на него коротко и развёл руками. Как технический совет, так это нормально, а как армия спасения, так сразу, блять, Подумал он чуть обиженно, но на словах перешел к делу. «У вас есть то, что нужно нам», — сказал он прямо. «А мы за это включим ваш реактор». «Блядь, так эта сука у вас», — рыкнули со скал. «Сук у нас нет», — начал был Аллатар, но его слушать не стали. «Я буду говорить только, если Вита извинится и отсосет каждому». «Сам себе отсаси», — крикнул в ответ Виту, даже не пытаясь скрываться. «Да ты...» Лидер Волков тут же схватился за автомат, но начать стрелять не успел. Латар оказался быстрее. Он снова дёрнул левой рукой, переключая режим бластера и выстрелил, впервые ощутив, насколько важны и полезны на самом деле были его тренировки в симуляторе. Целился он не в человека, а в прожектор и не промахнулся. Тот раскрылся словно цветок, осыпая всё вокруг мелкими осколками. В следующий раз буду стрелять на поражение, крикнул Латар. «Витур наш человек, и или вы относитесь к нему с уважением, или мы будем атаковать, но учтите, что у нас таких бластеров далеко не один». «А что мне твой бластер?» — нервно спросил лидер волков. Вместо ответа Лотар быстро посмотрел на индикатор заряда, выставил мощность на максимум и выстрелил в сторону по выступу скалы, снося и в выступы часть камней с громким энергетическим хлопком. Хочешь узнать, что останется от тебя, если я начну стрелять на поражение, или всё-таки будем договариваться? спросил Латар. Ему не ответили. Просто из узкой пещеры через несколько мгновений вышел мужчина в женском платье с тёмными волосами, чтобы проводить их внутрь. Ты теперь урод, сказал он Виту, когда его увидел. А тот показал ему фаг, не собираясь отвечать. Ему куда больше хотелось столкнуть Латара локтем в бок и тихо прошептать: «А ты молодец, заставил дерла в штаны наложить». «Чистый блеф», — фыркнул Лотар и указал пальцем на индикатор заряда. Тот вместо сияющей полоски на запястье стал простой точкой, которая даже гореть не могла, а истощенно мигала. «Если дашь мне, я быстро заряжу», — очень тихо ответил Виту, одобрительно кивая. «Как?» — беззвучно спросил Лотар. Вместо ответа Вито достал из кармана небольшой аккумулятор с самодельным устройством беспроводного заряда, которое ему очень хотелось протестировать. "Откуда?" поразился Лотар, отдавая перчатку. А Вито только руками развёл, словно всё это было неважно. Рассказывать о том, как он, осматривая разрушенный бур, искал себе дело и не смог придумать ничего полезнее вот этой зарядки, он просто не хотел. Зато с удовольствием смеялся над жалким факелом, которым он пытались осветить дорогу. Надевал перчатку, хватал аккумулятор, начинал заряд и в то же время включал индикатор работы, лампочку. Слишком мощный для простого индикатора, но пригодный на роль фонарика. Его яркий бело-голубой свет намного лучше освещал путь. "Говори, куда идти? Мы с ироном дорогу не забыли", сказал он, толкает длинноволосого брюнета в спину. "В покои вожака, если не боишься". Ответили ему. Отлично, парни, идём, сказал на это Витой и повёл всех вперёд, заранее зная, что он организует им временную базу именно в скрытом отсеке, там, где стоит реактор, там, где прячется недостроенный корабль и вторая лестница в купальню, о которой никто кроме него не знал. Осталось только аккуратно сломать дверь, ведущую в эту самую купель из логова, и тогда у них будет всё, кроме разве что еды. Но это было не так уж сложно, если вспомнить, что местных овец всё же можно есть.